угодный всем высшим и сильным, любимый всеми равными, умевший в особенности снискать расположение к себе старушек Большого Света, которые были всегда самыми жаркими его заступницами, Ганн имел, однако, два важных недостатка. С одной стороны, он был чрезвычайно надменен с людьми, стоявшими ниже его. Разумеется, когда не было ему причины дорожить их мнением, или ждать от них чего-либо в будущем. С другой стороны, его никак нельзя было назвать человеком деловым. Он знал многое в теории, но очень мало был знаком с практикой, и самая теория его вращалась более в сфере западных, несвойственных нам идей. Учившись в Германии и служив исключительно по дипломатической части и в Астцейском крае, Он был очень несведущ в русских законах, в русском быте, формах и подробностях деловой нашей жизни. Самый язык наш знал очень несовершенно, как иностранец, выучившийся ему в зрелых летах. И вообще, по всему направлению ума своего, более был способен к деятельности дипломатической или придворной, нежели к практической администрации или к законодательным соображениям. Это отступление прямо входит в наш предмет. Когда состоялось положение Совета о командировании в Закавказский край особой миссии, председателем ее вместо какого-нибудь опытного и изведанного в делах лица тогдашний министр юстиции Дашков предпочел назначить одного из самых младших сенаторов и выбор его по совещанию с князем чернышовым пал на барона Гана. Комиссия отправилась в Тифлис в мае 1837 года, и по прибытии туда тотчас открыла свои действия. Естественно, что в таком крае, где вес правителя в глазах народа зависит еще более, чем в Европе, от степени видимой доверенности к нему государя, Одного прибытия сей комиссии уже было достаточно, чтобы поколебать власть главноуправляющего и породить интриги. Если высшим властям известно было, что цель комиссии заключается единственно в устройстве будущего, а отнюдь не в ревизии прошедшего и настоящего, то не могли этого знать ни подчиненные лица, ни жители. Они полагали напротив что сенатор прислан для обнаружения существующих беспорядков и злоупотреблений, а барон Ган нисколько не старался рассеять в них это убеждение, зная, что барон Розенн стоит на невыгодном счету в Петербурге и предвидя, что ему нельзя будет долго удержаться на месте. Предвидение этого действительно вскоре и сбылось. Летом 1837 года, когда комиссия была уже в полном ходу, император Николай в первый еще раз в продолжении своего царствования лично посетил Закавказье и остался недоволен столько же состоянием военной части, сколько и всем устройством гражданским. Посещение Закавказского края государем, как выразился ган в одном из последующих своих рапортов, Пробудила со всех сторон надежды, дало голос заглушенным дотоле жалобам, подняла завесу, закрывавшую множество злоупотреблений, поселила ужас в виновных, тесно между собой соединенных общей им опасностью. Ган со своей стороны, удалясь от прямой цели своей посылки, ревностно способствовал обнаружению этих злоупотреблений действуя сперва через сопровождавшего государя генерала-адъютанта графа Орлова, а потом во время пребывания государя в Тфлисе, достигнув и нескольких личных докладов, он умел совершить между прочим один истинно дипломатический подвиг. Доложив государю, что считает долгом раскрыть разные местные неустройства и злоупотребления, дошедшие до него при исполнении его порученія, Он просил, чтобы дозволено ему было представить эти обвинения непременно в личном присутствии барона Розена, так как он ган не имеет ничего сокрытого и желает действовать во всем совершенно гласно.